Глава 19. Над городом Отсосовском вставало толстое багровое солнце. В выгорном доме госпожи Снасилкиной, в котором был основан офицерский клуб, светало. Поручик Адамсон, накрывал свечи медной крышкой, одетой на длинный стержень. Он любил быть в центре внимания. В зале уже не бросались азартно картами, а клали их на столик даже как-то неохотно, словно в полусне. Только пилот Румбель бодрствовал, поднимал с пола погнутые карты и у краткой помечая их мелом запускал в игру. В зале незаконно не закрытого казино было почти что пусто. Но вовсе не потому, что находиться здесь было опасно. Офицерам это даже поощрялось. Просто большинство гусар уже проигрались подчистую, и никто не собирался верить им на слово. Солдатню же сюда по непонятным причинам предусмотрительно не пускали. Карт они не знали, а вели себя как быдло. Не было видно среди офицеров и Корнета Блюева, проводившего контрудар на фронтах с самураями. Больше всех скучал по Блюеву поручик Адамсон, который привык видеть его возле себя, особенно в те минуты, когда поручику не шла карта. Хозяйка горного дома госпожа с насилки на 6ю ходила между столиками, разносила шампанское и шепеляво напевала цыганские романсы. Время от времени она предлагала некоторым гусарам целоваться. В общем, полностью мешала сосредоточиться и играть не только в бридж или винт, но даже в такую бездарную игру, как очко. Так бы все и продолжалось часов до шести утра, если бы в казино не заглянул, просунув голову в дверь, полутрезвый барон фон Хоррис де Секс Мерин. Когда-то барон прибыл в имперскую ставку на своем дирижабле из заснеженной Швеции, представляя армию союзника. Но потом Швеция стала воевать империю, потерпела, кажется, поражение, а барон так и остался с полюбившимися ему офицерами. Все знали, что барон Хори с порядком оспиденел и не стеснялись порой бросить ему это в пьяной драке или по ножовщине. Однако, когда Сексмерин ещё не был пьян, даже заслуженный адмирал Нахимович, бывший одно время верховным главнокомандующим ставки, не смел помянуть о странностях фон Хориса. Адмирал Нахимович был не зложен, и его офицеры приданы с сформированным штрафным ротом только из-за того, что шведские захватчики потерпели своё поражение крайне неубедительно. и теперь теснили в кровавых схватках армии империи от своих пределов. После утраты боевого знамени 17-го ударного корпуса в Ставке верховодил назначенный фаворит-генерал Мюллер, не покидавший столицу ни при каких обстоятельствах и лично охранявший покой императрицы. Читателю уже известно, что сам император однажды не удержался и сбежал за пределы карты мира, хранившейся в ставке. От него не приходило никаких вестей, он совсем не писал писем в свою империю, возможно, что основал другую. Вошедший барон фон Хорис мутным взором оглядел залу, а затем неуверенно покачиваясь на плохо гнущихся ногах, приблизился к столу игроков. «Эй, человек!» — крикнул барон Хорис, прислонившись к спине упившегося и теперь спящего подпоручика Хабибулина. На зов барона появился опухший от сидра местный половой Иван в грязной поддевке, надетый прямо на тело полового. «Чего с желаетесь?» — спросил он, поклонившись Ивану. на что барон только молча сверлил его глазами, проникновенно глядя сквозь тушу полового. «Чего-с желаетесь?» — механически повторила туша. «Ты деревенщина, скотина лесная! Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь?» — неожиданно прошипел барон. «Да я... я... срок мотал, понимаешь? Пошел вон, урод!» и, оттолкнув удивленного Ивана, Хоррис к раздражению игроков подсел за столик, достал из кармана пачку измятых банкнот и бросил их на банк. «Двадцать восемь!» — сказал он, и, чтобы войти в азарт, матерно выругался. «Чего двадцать восемь?» — вежливо спросил пилот Румбель. «Двадцать восемь!» — заорал барон. «Это значит двадцать восемь! Двадцать восемь! Всегда было двадцать восемь! Верти рулет!» Бросив эти обидные для игроков слова, барон Хоррис отхлебнул из бокала поручика Адамсона. Последнее невероятно расстроило Адамсона, который досадливо поморщился, так как барон был скуп на выпивку. Надо заметить, что Сидор на свои деньги не шел ему впрок, поэтому барон стремился пить исключительно на халяву. А когда это не получалось, прикидывался пьяным, начинал буйствовать и бить посуду, при этом старательно выбирая самую дорогую. На крайний, экстремальный случай барон всегда носил в кармане сюртука пузырек пива. с отвратительным можжевеловым самогоном, закупленным у частного пристава Хрюкова. «Двадцать восемь!» — снова сорвавшимся голосом подтвердил барон Хорис. «Давай, крути рулет!» «Господин барон, здесь не рулетка, а покер!» — позволил себе возразить поручик Адамсон, еще раз пожалев, что рядом нет разговорчивого корнета Блюева, который мог бы отвлечь барона каким-нибудь самурайским анекдотом. Как, покер? удивился барон. Покер? Да ты кто такой? В самом деле, с вами я в таверне не пил, почему-то обиделся Адамсон, убеждённый, что здесь идёт игра именно в покер. Я офицер Его Императорского Величества, поручик штрафного полка Адамсон. И не позволю вам, господин барон, говорить со мной в тоне пренебрежительном. Я вам не быдло. А, так ты ещё поручик, протянул задумчиво барон Хорис. Слушай, как там тебя, Адамсон? Не старайся быть большей сволочью, чем ты есть на самом деле. В таком случае, я я вызову вас на дуэль, замаившись, подтвердил Адамсон. Да ты не только сволочь, но ещё и быдло после этого, злорадно пояснил барон Хорис, которому давно уже хотелось поскандалить. Даже пьяным фон Хорис вспомнил, что Адамсон болезненно пуглив, всегда отказывается следовать на фронты и даже во время учебных манёвров предпочитает отсиживаться в обозе. Поэтому барон уже предвкушал позор. и всеобщее презрение, в которое окунется стушевавшийся поручик. Адамсон, между тем, действительно испугался, как-то протрезвел, но отступать было уже поздно и некуда. Молодые гусары, побросав игру с интересом, столпились вокруг Адамсона и барона Хориса. Среди них особенно переживал младший брат Машеньки, княжны Марии Терезы Д. Д. Д. Д. Лизоньки, которую вторую неделю соблазнял за портьерами поручик, но без итога. Воспоминание о Марии Терезе подействовало на него освежающе, как стакан свежего сидра. Адамсон откашлялся и торжественно произнес в ясные, но наглые глаза барона. «Милостивый государь, только что вы меня оскорбили, и я смею требовать...» удовлетворение. После чего поручик неожиданно для самого себя выхватил карты у пилота Румбеля и стал хлестать ими барона по месту, которое тот до обеда считал к физиономии. Остолбенев, барон Хорис не защищался пару минут, пока гусары выбирали секундантов. При этом они чуть было не поссорились и не устроили групповуху. групповую дуэль. Наконец, Дамсон окончательно метнул карты в лицо барону и опустился обессиленный на игровой стол. Карты рассыпались, и тут же все увидели пять тузов, три из которых были однозначно трефовой масти. "Шулер!" закричали офицеры, указывая на пилота Румбеля. Пилот решительно вскочил, лицо его было бледно. "Дас!" Милостивый государь, высоким неприятным голосом воскликнул, проталкавшись к Кромбелю, скольฉный адмирал Нехимович. Вы молодой человек Шулер. Спустя секунду бдительный адмирал схватился за тяжёлый бронзовый канделябр.